«Ленокс. У меня выработался собственный кодекс, укоренившийся так глубоко, что со временем он стал неотъемлемой частью моей натуры. Не оглядываться, не убегать, не оправдываться. Эти правила помогли мне выжить. Но не оглядываться на Анику, бежать от нее? Нет, лучше сразу умереть. Только когда пещера скрылась за очередным склоном, Я остановился перевести дух. Зловещая остроконечная скала по-прежнему маячила на горизонте. Если присмотреться, можно было различить зияющие после обвала разломы. В груди царила щемящая пустота. Впрочем, чему удивляться, ведь мое сердце прочно запуталось. В тянетах волос Аники Ведат. Подавшись порыву, я снова зальбовался кружевным браслетом. Жаль, носить его осталось недолго. Иначе заметят и поймут, что я провел ночь с девушкой. А если еще и выяснится, с кем именно, возникнет закономерный вопрос. Почему она еще жива? А у меня не было ни желания, ни сил придумывать оправдание. Удостоверившись, что за мной не следят, я укрылся под деревом и, медленно превозмогая сердечную боль, размотал задубевшую от грязи полоску кружев, без которой сразу почувствовал себя голым и уязвимым. Спрятал ее в поясную сумку и помассировал запястье. Ну вот и все. Единственное свидетельство кардинальных перемен в моей жизни надежно скрыто от посторонних глаз. Логично предположить, что наша разгромленная армия двинулась на юг, туда, где пришвартованы украденные шхуны. Редкие лучи солнца, пробивавшиеся сквозь толщу облаков, подсказывали, что курс взят верно. Я поспешил вперед и мало-помал добрался до прибрежного склона. Интуиция не подвела. Пережившие чудовищную стихию отряды, чья численность превышала самые смелые ожидания, бродили вдоль берега, выискивали уцелевшие лодки и мастерили из обломков подобие плотов. По-прежнему не сломленные, преисполненные решимости. Глядя на них, меня переполняла гордость. Мы еще повоюем. «Ленокс!» — окликнул кто-то. «Не кто-то. Блайс». К моему величайшему удивлению, вся армия встретила меня бурным ликованием. Блай ринулась ко мне с сияющей улыбкой. «Я верила!» Поравнявшись со мной, выпалила она. «Верила, что ты жив!» Само собой, отозвался я и, повинуясь порыву, поцеловал ее в щеку. Окрыленная долгожданным поцелуем, Блай стиснула меня в объятиях и не отпускала. А я застыл стуканом в надежде, что сумею последовать совету Аннике. Надо лишь сблизиться с той кому ты дорог спрятать воспоминания о волшебной ночи за семью замками и лелеять их в тайне. Мне понадобилось 4 секунды, чтобы осознать всю тщетность своих надежд. Мать пробилась ко мне сквозь толпу в ее глазах стояли слезы впервые за многие годы она прижала меня к груди с тревогой смотрелась в лицо до сих пор у меня не было ни малейшего повода для беспокойства. Ты отважен, но Мион и способен выпутаться из любой передряги. Но на сей раз... На сей раз я боялась, что буря тебя одолеет. Она старалась. Мать грустно улыбнулась. «Временами мне больно наблюдать твое сходство с отцом. Но сегодня, когда ты буквально восстал из мертвых...» Она покачала головой, не в силах продолжать. «Как тебе удалось спастись?» — вкленилась Блэйс. Девушка, предназначенная мне судьбой, помогла развести костер, накормила меня, пригрела и растопила мое ледяное сердце. Я десятикратно обязан ей жизнью. «Укрылся в пещере, а вам?» «Мы возвели подобие шалаша», — вздохнула Блайс. «Правда, под конец он грозил рухнуть, но на наше счастье дождь прекратился». «А ты?» — обратился к матери. «Спряталась в роще под плотными кронами». «Инига воспользовался той же тактикой», — добавила Блэйс. «Инига жив? Хвала небесам!» «Только не вздумай повторить это при нём!» — засмеялась Блэйс. «Иначе он решит, что ты размяг». «Не исключено!» — пожал я плечами. «Ладно, идем отыщем лодку». Мы вместе спустились к воде. Внезапно перед нами вырос Каван. Завидев его, мать инстинктивно отпрянула в сторону. Досадная метаморфоза. «Надо же! Ты цел!» — кмыкнул Каван, не скрывая разочарования. «Как видишь, каков план? Ждем пока». «Ленокс!» — нега поспешил мне навстречу. Мы пожали руки обнялись. Похлопали друг друга по спине. Со скалами полным-полно лодок. С улыбкой обратился он к Кавану. «Все на плаву. Похоже, наша песенка еще не спета». Отлично! Собирай народ! Распорядился Каван и жестом отослал нас прочь. Не тебя ли приветствовали таким ликованием? Поинтересовался Нига. Как ни странно, меня. Не удивляйся, мой друг, ты многого не знаешь. инига покосился назад и, удостоверившись, что нас никто не слышит, добавил. Когда Каван объявился на склоне, никто не обрадовался. Мои брови поползли вверх. «Ты шутишь?» «Ничуть», — заверила Блайс. «Люди не просто не обрадовались, они были в ярости. -за каваном, и за кавана мы все чуть не погибли. А он отделался лишь парой царапин». «Меня это не касается», — отрезал я. «По крайней мере, сейчас». «Дай знать, когда коснется». Подмигнул Инига. Блайс выжидательно посмотрела на меня и кивнула. «Непременно», — пообещал я.